Глава сороковая. Презентация. Вечера еле дождалась, целый день прокручивая в голове примерную беседу с королем и стараясь предугадать его вопросы с возражениями. Даже несколько схемок начертила, чтобы наглядно показать все круги охраны внутри дворца. Одним словом подготовилась к презентации на славу. «Время настало, нас ждут», — сообщила баронесса после ужина, пришедшая в мои покои, и прочитавшая бумаги, над которыми я работала все эти дни. «Госпожа Адель, все ваши планы кажутся мне бредом сумасшедшего. Ну, к сожалению, бредом очень логичным, несмотря на некоторые серьезные спорные моменты, затрагивающие как мораль, так и дворцовый быт. Я на днях окончательно решила, не стоит пока заявлять Его Величеству о том, что рядом с его телом будет находиться женщина, готовая прикрыть собой в минуту опасности». Услышав подобное все остальное, он тут же отвергнет. Может, лучше потом, когда уже все будет организовано, мы сообщим королю о личной телохранительнице. «Да», — согласилась я, — «так будет вернее». И, тётушка Ирис, а вы ведь сильно лукавили, говоря о том, что не до конца уверена в нужности тайного женского отряда. Иначе бы не стали продумывать моменты предстоящего соблазнения короля». «Хотеть и сделать — это разные вещи, княгиня. Я до сих пор не уверена, что свою замечательную идею вы сможете воплотить в жизнь. Извините, но можно не называть меня титулом, который теперь мне не принадлежит. Хотя бы наедине. Да и обращение к госпожа выглядит странным. Тетушка Ирис, вы с недавнего времени намного знатнее меня, простолюдинки без роду и племени. Госпожа Адель, приятно, что вы попросили об этом» подобное говорит о вашей порядочности. Но, извините, вы допускаете большую ошибку, считая, что благородная кровь обязательно должна иметь соответствующие бумаги. Она либо есть, либо полностью отсутствует. Поэтому больше никогда не называйте себя простолюдинкой, даже мысленно. Иначе привыкнете на всех смотреть снизу вверх, а вам подобное не идет. Хорошо, улыбнулась я. Барон Неморот тоже будет присутствовать при разговоре. Нет, отрицательно покачала головой Бельфо. Я решила, что двух упрямцев мы точно не осилим, поэтому попросила Герхарда встречи без Эриха. Барон все узнает после. Ох, как он будет возмущен, что в его служебные обязанности влезли женщины! Ничего, отмахнулась я. Эрих горяч, но отходчив, уже не раз смогла в этом убедиться, и я уверена, что ни на вас, ни на меня его ор не произведет сильного впечатления. Несмотря на внешнее спокойствие, в королевские покои шла все больше и больше, накручивая себя. К дверям кабинета приблизилась, чувствуя, что начинает слегка потряхивать. Буквально несколько шагов отделяли меня от момента истины. Сейчас предстоит, пусть и на словах, но настоящая битва за свое будущее. Если не удастся убедить Герхарда, то я больше ничего не могу предложить ему, чтобы доказать нужность непонятной аристократки Адель Бакари. Даже не Бакари, а девицы, не имеющей фамилии. Что после этого случится со мной, не знаю. Почему-то меня больше всего страшила мысль, что отошлют куда-нибудь подальше от дворца, выпнут из столицы, как путающаяся под ногами дворняжку. И все. Больше никогда не увижу ни тетушку Ирис, ставшую за последнее время почти подругой, ни темпераментного, но обаятельного Эриха. И главное от меня будет далеко Герхард. За эту неделю я поняла, как сильно скучаю по нашим разговорам и... Да просто скучаю без общества немного странного гербийского короля. Рядом с ним мне спокойно и как-то очень тепло находиться, даже когда молчим, даже когда он делает на людях вид, будто меня совсем не замечает. На пару секунд замешкавшись, я все же взяла себя в руки и с такой внутренней отчаянной решимостью шагнула в кабинет, словно не на аудиенцию, а на собственную казнь ду, стараясь не выглядеть испуганной перед палачом. «Ваше Величество!» — начала я сходу. «А вы в курсе того, что жена второго помощника казначея крутит тайный роман со свенским послом графом Кальтбеком?» «Вы пришли рассказать мне последние сплетни или вести беседу о государственных делах?» Удивлённый и немного раздражённо поинтересовался король. «А разве это не государственное дело? Второй помощник казначея владеет тайнами Гербийского королевства. Его женушка может быть посвящена в некоторые из них». Если свенский посол является шпионом, то он может выведать у не очень умной влюбленной женщины то, чего никому со стороны лучше не знать. Вы с ней знакомы лично, чтобы говорить о глупости и болтливости жены-помощника? Нет, но только последняя дура будет изменять мужу с высокопоставленным иностранцем, да еще и во дворце. Я, конечно, понимаю, что любовь иногда заставляет людей совершать безумство, но безопасности королевства от этого не легче. «Быть может, — нехотя согласился король, — вы и правы. Я прикажу Эриху, чтобы он разобрался в этом вопросе. Но мы тут собрались не за этим. И за этим тоже, Ваше Величество. Адель, оставьте свой показной официальный тон. Здесь все свои, я уже понял, насколько решительно вы настроены». «Спасибо. Но вы не задали главного вопроса», — продолжила я свою пламенную речь. «Вы не спросили, как я это узнала?» «Ну и как?» «Не выходя из своих комнат. Разговорила вначале одну служанку, а потом и другую. Следующий незаданный вами вопрос должен звучать так. А как они-то узнали?» «От своих подруг, прислуживающих и жене казначая и послу. Слуги часто обсуждают господ за кружечкой чая или чего покрепче. От них невозможно полностью скрыть мелкие детали жизни хозяев. По одной только кровати с утра можно судить о том, ночевала ли жена казначея в своей спальне. Или, наоборот, возникают вопросы, почему на простыне лысого посла с утра остались ярко-рыжие длинные женские волосы? Точь в точь, как у той самой неверной супруги. Ну а дальше любопытные слуги выстроить свою цепочку совпадений. К сожалению, вздохнула я. Чистая случайность, что я смогла узнать об измене, граничащей с государственной. Горничные редко бывают чересчур откровенными с господами. Но представьте, что среди слуг вы имеете специально подготовленных девушек, умеющих не только слушать, но и правильно думать. Сколько внутренних дворцовых тайн вы бы узнали? И часть из них будет важна для безопасности Гербии, а, быть может, и вашей лично. «Да уж», — усмехнулся Герхард. Представил, как... «Как мы утонем в море из грязных слухов и сплетен». «А мы с госпожой Ирис вам на что?» «Пусть и не все, но большую часть надуманного бреда отсечь сможем сразу. Потом проверим более или менее правдивые рассказни, и на ваш стол попадет лишь то, что заслуживает внимания. Это будут крохи из всего объема информации, но крохи важные». «Ладно», — сдался король. «После такого своеобразного вступления я готов за чашечкой крепкого кофе серьезно выслушать ваше предложение. Но только выслушать». Честно говоря, просто любопытно, что опять родила ваша неуемная фантазия. Люблю неожиданности. Надеюсь, они будут не цвета детской неожиданности. Вздохнула я, переводя дыхание. Это очередное шанийское выражение? Как нервная клетка? Что означает? Да. Кивнула я, поняв, что своей болтливостью вырла себе очередную яму. Оно обозначает: Постойте! Перебил меня Герхард. «Дайте я сам попытаюсь его расшифровать». «Цвет детской неожиданности». Разберем эту идиому по составу. Цвет — что-то яркое, любимое детьми. Слово «детское» — явный намек на нечто маленькое, незначительное. Ну а неожиданность в данном контексте выступает в роли мысли, лишённой логики. Такие выводы часто бывают у неразумных детишек. Что в итоге мы получаем?» С виду красивую, оригинальную, но абсолютно пустую по важности и содержанию мысль. Ну как? Я правильно понял вашу фразу? Кстати, она мне понравилась. Ее тоже возьму на вооружение. Лучше не надо. Адель, почему? Потому что вы, как вижу, никогда не пеленали младенцев. Даже во время процесса не присутствовали. После моего ответа опытная Бельфоза хихикала, явно поняв то, что ускользнуло от пытливого ума королевской особы. «Извините меня», — постаралась я перевести разговор в более серьезное русло. «Но мы хотели обсудить немного другие вопросы». «Значит, не угадал», — немного расстроился король. «Ладно, давайте поговорим на более серьезные темы». Нормально насладиться кофе так и не удалось. Вернее, на втором часу завязавшегося жаркого спора мы все же промочили им наши пересохшие горлышки, но выпили напиток уже абсолютно холодным и почти что залпом. Война шла по каждой фразе, по каждому пункту. Герхард с напором настоящего воина пытался разбить мою логическую оборону. Умён зануда. Если бы не баронесса Бельфо, разбирающаяся в делах замка намного лучше чужестранки, то я бы в первые полчаса с треском проиграла. Но тетушка Ирис никому из нас не уступала ни в уме, ни в знаниях, ни в упрямстве. Лишь в третьем часу ночи, полностью отупев от постоянных пререканий, мы немного поутихли. «Ладно», — неожиданно сдался Герхард. «Не знаю, что там с детской неожиданностью, но я, пожалуй, дам вам, модель подобную игрушку. Естественно, вы будете создавать свою стражу в юбках под внимательным присмотром баронессы Бельфо. Ну и моим, естественно. Каждый свой шаг согласовывайте лично со мной. Это жесткое условие для обеих. Поэтому советую не пренебрегать им» если не хотите моего очень сильного неудовольствия с далеко идущими последствиями. «Да, Ваше Величество», — почти хором ответили мы со Смотрительницей. «А ведь все равно где-то да попытаетесь обхитрить», — вздохнул король снова из правителя, превращаясь в нормального человека. «Уж тётушка Ирис точно. Да и вы, Адель, не лучше. Честно говоря, у нас с вами уже столько незабываемых бессонных ночей, что в пору как честному человеку в жену вас брать». Ну, раз пошли шутки, встала с кресла Бельфо. Значит, важное обсудили. Остальные вопросы решайте вместе с Эрихом. Это больше по его части. Извините, я давно уже не молода, чтобы засиживаться ночами. Итак, завтра голова болеть будет. Разрешите откланяться, мне очень рано вставать. Да, тетушка, тепло улыбнулся Герхард. Извини, что не забочусь о твоем здоровье и так сильно загружаю делами. Но без тебя мне было бы сложно справиться. Только Эрих не должен узнать о нашем разговоре. Я хочу иметь независимые друг от друга ручьи, которые будут стекаться непосредственно ко мне. Поэтому дела гвардейцев полностью останутся делами не моро, а нежный отряд — вашими». «Герхард, кажется, ты не доверяешь нам». «Дело не в доверии», — заступилась я. «Думаю, король просто не хочет складывать все яйца в одну корзину». «Именно», — согласился Герхард, в этот раз угадав смысл выражения. «Больше шансов, что в сложной ситуации ошибётся лишь один из вас, а не все вместе». «Ты начинаешь поступать, как и твоя мама», — благожелательно произнесла Ирис. «Это хороший знак для всей Гербии».